Литнет представляет. Анна Шварц, Екатерина Юдина. Второй брак, два. Читает Виктория Мартынова. Сын. Парень, стоявший напротив, который был по виду чуть старше меня, заявлял, что он мой сын. Мой кронпринца. Я засмеялась в ответ. Нет, все таки у вас превосходное чувство юмора. Вы даже в юности были недоверчивы, Ваше Величество. Рассматривая меня с интересом, он едва поднял уголок губ при этих словах. Я тут же убрала с лица улыбку. «Пожалуйста, будьте осторожнее со словами. Я не являюсь императрицей, и вашу шутку могут расценить как измену. Прошу прощения, мне нужно побыть в одиночестве. Я собиралась уйти, покончив с этим». Но неожиданно он протянул руку и поймал меня за ладонь, сжав пальцы. Я вздрогнула, как от удара. Между нашей кожей проскочил странный разряд, словно от электричества. Это жуткое колющее ощущение пробежало по руке вверх, словно маленькие насекомые, прогрызающие ходы под кожей, и царапнуло сердце. Резкий выдох сорвался с моих губ. «Что это?» Я неожиданно ощутила странную связь между нами. Тепло руки этого парня больше не казалось противоестественным и незнакомым, будто я когда-то уже ощущала его, день за днем, испытывая нежность и теплое уютное счастье, душу внезапно защемила. Я словно нырнула в поток чужих эмоций, светлых, чистых и бурлящих, как весенняя река. И от этого незнакомых мне. Не только спустя несколько секунд я заметила, как почему-то на глазах появились слезы: Ты. Слова давались трудом, и я не знала, что хотела выразить. Мне было тяжело переносить это. Поэтому я вырвала руку из его захвата, и ощущение, словно моя душа, рвется, тут же утихло, оставив после себя зияющую пустоту. Его слова не были подтверждены ничем. Однако что произошло? что я сейчас была действительно готова верить им. Возможно, это было тяжело. Парень посмотрел на свою руку, на которой было кольцо с гербом императорской семьи. Но мне показалось, что это поможет тебе понять. «Кто ты?» — вырвался у меня абсурдный вопрос. Я хотела еще раз услышать подтверждение. Он поднял на меня свой пронзительный, острый взгляд голубых глаз. Сын императорской четы, Ирении и Кейла Крамер. Хотя в этой жизни вы еще не вместе. Тем не менее, я могу называться твоим сыном. Постойте, что? Еще не вместе? Ты сейчас говоришь про Кронпринца и... меня? Ирению Рори и Кейла Крамера? Я нервно дернула уголком губ, едва не засмеявшись. Если бы не наше прикосновение, я бы посчитала, что меня отвратительно разыгрывают. Но, к сожалению, сейчас я чувствовала, что этот парень говорит правду, и ему нет смысла врать. Затем я продолжила, едва справившись с возмущением, охватившим меня. «Прости, в какой там жизни мы были с его высочеством вместе?» — выдохнула я, не сдержав в голосе сарказм. «Я не понимала». На данный момент каждое слово этого человека рушило мое понимание мира, как хрупкий карточный домик, по неосторожности задетый ребенком. Но несмотря на мое недоверие, взгляд парня остался спокойным. Оно его не задевало. Не уверен, что смогу это объяснить как следует. В изначальной жизни, из-за которой все это пошло, вам суждено было стать парой, и вы ею были. Ты прав не сможешь. Я попыталась взять себя в руки, поэтому выпрямила спину и тихо вздохнула, возвращая ясность разума. «Так. соберись, сирения. Происходит что-то из ряда вон выходящее, но тебе нужно разобраться. Я не совсем понимаю, про какую изначальную жизнь ты говоришь. Я... я запнулась. Опять же, мне хотелось быть осторожнее, но дело было в прикосновении» после которого мне было легко доверять этому человеку. Поэтому я решила продолжить. Послушай, я помню свою прошлую жизнь. Звучит странно, но ты сейчас говорил вещи страннее. Так вышло, и в ней я точно не была с кронпринцем, и у нас не мог родиться сын. Меня казнили, и сделал Кил Крамер это собственными руками. Я заметила как тень пробежала по лицу парня, словно он сдержал какие-то сильные эмоции внутри. «Допускаю», — произнес он, а я приподняла брови. «Допускаешь? Так про какую жизнь ты говоришь?» «Не про эту». Он на секунду прикрыл глаза. «Изначальная жизнь точно не твоя прошлая. Дело в том, что я даже не предполагаю, сколько твоих жизней я успел увидеть» прежде чем оказаться в этой. Но я точно делаю это не впервые.